Глава 19. Всё то время, пока мы во мраке ночи плыли в лодке, неморгающим взглядом я смотрела на Каурналя, молчала, вспоминая жуткие события и мысленно благодарила похитителя, что успел защитить мою честь. Кровавая картина расправы так и стояла перед глазами но ни малейшей жалости к убитому не вызывала. Было очень обидно, что гостеприимные хозяева оказались такими уродами. Боль и злость я видела на лице Каура, и всецело их разделяла. Я потерялась в тумане собственных мыслей и только когда сошла с лодки на берег, начала понемногу приходить в себя. Сощурилась от боли и приложила руку к щеке. Насильник пытался оглушить меня ударом Но на тот момент ни у кого не получилось бы лишить меня сознания. Я сопротивлялась так отчаянно, что готова была убивать. Дай посмотрю. Протянул ко мне руку оборотень. Мы остановились в небольшой пещерке, где он достал из мешка магический камень, который светился будто светлячок, даруя нам свой лучик во мраке. Я села перед ним на корточки и наклонилась вперед, подставляя кула доньем к Мерзкая тварь. Шопотом выругался волк, когда коснулся моей кожи. Тут же достал из мешка круглую склянку и набрал на палец кашицы серого цвета. Одной рукой обхватил мой затылок, а другой начал аккуратно втирать мазь вместо ушиба. Я смотрела на него безотрывно, заново вглядываясь в черты, которые сейчас показались мне более красивыми, чем раньше. Даже пятно чужой крови у виска не портило впечатления, скорее наоборот. Оно напоминало, что этот мужчина готов убивать за мою честь. Тебя бы на службу в личную гвардию императора отправить. Там таких смелых и сильных не хватает. Я почему-то представила, как Каурнали в зеленом камзоле золотой оторочкой стоит у моего личного экипажа и с улыбкой подаёт руку, чтобы помочь подняться в карету, а потом садится напротив, и я чувствую себя в полной безопасности. Скажешь что же? А вот и та самая улыбка, милая такая, добрая. «Оборотни у вас враги народа время не стоит на месте Все может измениться улыбнулась в ответ а он вдруг отстранился скоро станет легче не трогай пока мазь не впитается проигнорировал мои слова каур в пещере было так тесно и зябко, что я в наглую устроилась на руках оборотня и прижалась к горячему телу прильнула здоровощей к его груди и почувствовала нежное прикосновение Он медленно гладил меня по голове, и смотрел в мои глаза, молчал и думал о чем то знать бы еще о чем. Как только вернемся с тобой в Синабул, Адам приказ принять тебя в ряды личной императорской гвардии. У тебя будет свой дом в столице. Сможешь прийти ко мне на свадьбу. Он тут же отвел взгляд, а я вспомнила Кентона, стало не по себе. Зря заговорил о торжестве. Спилера, набирайся сил. На рассвете снова в путь. Сказал так холодно, что сердце защемило. Я прижалась к нему еще теснее, и закрыла глаза. Обрати не обманул. С первыми лучами солнца мы снова вернулись к лодке. Наскоро перекусили и продолжили сплавляться вниз по реке. Не могла не заметить изменений в своем спутнике. Если раньше каждое утро у нас начиналось с обмена колкостями, то сегодня он больше молчал и выглядел крайне задумчивым. Я даже попыталась его растормошить, разговором, но ничего не вышло. Кивки и короткие фразы в ответ это все, что удалось из него вытянуть. Тогда я решила действовать напрямую. Никогда не любила неопределенности. Что с тобой? спросила серьезно. А что со мной? пожал плечами. Так вот ты ответь. Ничего. Даже не посмотрел на меня. Очень содержательно. И я начала раздражаться. Говори уже, что там у тебя на уме? Я все равно не отстану. Нет, ну это уже наглость. Никакой реакции не последовало. Он продолжил грести и смотреть сквозь меня. Каурчик, протянула издевательски, ноль эмоций. Ах ты гад такой. Хочешь, сказку расскажу про угрюмого дракона и болтливого зайца? «Не надо. Только одну фразу удалось выудить. Давным-давно, в темном королевстве драконов, жил-то да был угрюмый дракон, и никто не мог его развеселить, и не радовало его ничего. Только и делал, что целыми днями сидел в пещере и смотрел в лес. "Пожалуй, нет", тяжело вздохнул оборотень. это ты зря, там очень неожиданный конец". Сложила я руки на груди и приготовилась вещать дальше что там неожиданного? ожиданова. Заяц рассказывал дракону истории, и в итоге его развеселил. Вот и конец. Хмыкнул Волчара. Откуда знаешь? Подозрительно прищурилась. Эту дурацкую сказку мне рассказывала почти каждая пленница из Санабула. Тошнит уже. Теперь я резко замолчала, задумалась. А много девушек ты, ну, похитил? Много? Борк наукаур. И не думай, что всю жизнь мечтал этим заниматься. Похоже, удалось его зацепить. Вот только разговор не в ту сторону увело. А. Обратень тряхнул головой. Все равно не поймешь. Что ты в своем дворце видела, кроме балов и праздников? Тебе приходилось бегать всю ночь только чтобы не замерзнуть, а спать вместе с бурными или свиньями? Или не есть ничего по несколько дней? Ты понятия не имеешь, как живется простому народу. Потому я ничуть не жалею, что Адам тебя ерноху, а тот магам. Как ты не понимаешь, в моих силах изменить положение вещей. Я будущая императрица Санабула, и не думай, что я глупая. Неправда. У меня были лучшие отметки по всем предметам. Принцесса не может учиться хуже других. Других кого? Слуг А ты уверена, что тебе не подыгрывали? Наверняка ведь были среди твоих друзей такие, кто при всем уме и достоинствах вдруг начинал нести чушь, и ты вырывалась вперёд. Какая ты императрица, если даже есть приготовить не можешь? Для этого есть слуги, огрызнулась, совершенно расстроившись словами Каура, в основном из-за того, что он говорил правду, а я тогда не замечала очевидного. Стоило только оборотню обозначить проблему, как в голове начало всплывать несоответствие и несуразности, которые я предпочитала не видеть. Ну давай, позови слуг, пусть приготовят нам обед. Подначилка Орналь. Что? Не выходит? То-то же. Настоящий правитель должен уметь все, и хлеб испечь, и с мечом в руках защитить слабого. А ты всего лишь избалованная девчонка. По нелепому совпадению, отмеченное клеймом дракона. Думаешь, я с тобой друг? Мужчина зло усмехнулся. Ты еще с магами не общалась? Хамхар тебе добрейшим существом покажется, да и ларак тоже. Последняя сказал совсем тихо, но я расслышала. И от этого стало страшно. Страшно потому, что вдруг осознала, Каур не шутит. Он действительно отдаст меня магам и те будут творить всякие непотребности. «Невзирая на мое положение, титул Древнюю кровь. Почему я, севшим голосом спросила волка. Почему из всех носителей древней крови ты выбрал меня? А я не выбирал, усмехнулся волк. Мне заказали выкрасть именно что, принцесса Лираю Кунгдаркаем. И я, Каорна дикий, сделал невозможное, умыкнул наследницу империи. Я посмотрела вставшие жестким лицом Каура и поняла: не обманывает, даже гордится этим. а бережет и защищает только потому, что ему за это хорошо заплатили. Я дам больше денег. Сколько тебе пообещали? Тысячу золотых монет? Десять тысяч? Сто? Ты получишь миллион. Моя жизнь стоит этих денег. А ты будешь баснословно богат, будешь обеспечен до конца жизни и дети твоих детей тоже. Миллион. Удивился Каур. Надо же. Всему есть цена. Скажи, если твоему отцу заплатили бы миллион золотых монет, он продал бы дочь магам? Нет, конечно. Мой отец император Санабула. Для него моя жизнь бесценна, не то, что какое-то золото. Фыркнула в ответ на нелепое предположение. Вот и ты ответила на свой вопрос. Печально улыбнулся Каурналь. Твой отец любит тебя потому что ты его дочь, плоть и кровь. И то, что император готов отдать любую сумму, только подтверждает, насколько дорога ему именно ты, Лэрая. А выпад и такой случай, пожалел бы император жизни других девушек, обеспокоился бы поисками сотен пропавших бедняшек, которые сгинули в землях Фернабула, хотя бы за одну из них предложил десяток другой монет. Я потупилась. Отцу докладывали о похищениях, но тот отмахивался и не воспринимал всерьез. Люди часто пропадали, и у этого есть еще много других причин. Их искали только обезумевшие от горя родители и неравнодушные люди, но не император и его гвардия. Нечего сказать. Молчишь? Тот -то и оно. У меня может тоже есть человек, за который миллион не жалко отдать. Ну, если бы он у меня был, Ее жизнь я ни за что не променяю на твою. И закончим на этом. «Ее?» – резанула слух. Зря он думал, что я глупая и пустая. На самом деле я многое видела и знала, просто что-то намеренно игнорировала, полагаясь на отца. Все же он правит миром, а не я. Ну а сейчас отчетливо поняла, что оборотень ведет меня в пекло не из-за наживы, он просто хочет обменять на кого-то на ту, что находится в плену этого самого ерноха. Молчание Каорналя сказала само за себя, и возник резонный вопрос: кто эта девушка? Невеста, возлюбленная, жена? Укол странного, совсем непонятного чувства ударил прямо в сердце, а еще стало глубоко обидно ощущать себя пешкой в чьей-то подлой игре. захотелось высказать оборотню все, что сейчас о нем думаю, но лодка пошатнулась, и я чутко почувствовала легкий удар в ее дно. Затаив дыхание с опаской посмотрела воду, закрыла рот ладонью, чтобы не закричать от страха, когда увидела в недрах реки огромную рыбу, больше напоминающую толстенную змею. ярко желтая чешуя переливалась, оттеняя остроконечные перепончатые плавники, а от огромной рыбьей морды вились длинные усы с мелкими шипами. Каур перестал грести и приложил палец к губам, оповещая, что нужно молчать. А я и не собиралась издавать звуков, понимала чревато. когда водный монстр уплыл обратясь в спешке погреб к ближайшему берегу. "Дальше пойдем пешком", сказал серьезным тоном. "Эта часть реки гораздо опаснее земли".